грубящим ударом Эллендер раскроил деревянный череп угла. Лезвие остановилось в районе ключиц, после чего, практически не останавливаясь, гвардеец резко выдернул оружие, выполнил круговой удар, оставив порезы на коленных чашечках ещё трёх дубовых противников. Далее метнул пушку на манер копья и поразил фанерный щит, разрисованный кольцами, в дюжине шагов перед собой. Класс, впечатляет, зааплодировал я. Теперь ты, улыбнулся воин, и его ладонь плавно изобразила приглашающий жест. Попробую, пожал я плечами, вышел в исходную позицию и замахнулся. Навороченный синий носорог рассёк первого дубового человека пополам, затем лишил нижних конечностей сразу пятерых буратин, а поскольку на моей разновидности алебарды отсутствовал наконечник, последним штрихом стал прицельный выстрел в яблочко самой дальней искусственной цели. Что ж, неплохо, парень. Но как мы оба только что убедились, до настоящего либардиста тебе ещё расти и расти. Расти и расти. Расти и расти. Расти и расти. Зациклившийся Эландер повторил последние слова ещё раз пять и завис. Немного жутковато смотреть на находящегося в таком состоянии человека, пусть даже и виртуального. Взгляд ярко-голубых глаз гвардейца сменился потускневшим серым Решительность и уверенность обратилась в растерянность и сомнение. "Эй, ты в порядке?" осторожно коснулся я плеча неподвижного мастера. Губы его не разомкнулись, поэтому звук, исходящий, как мне показалось, откуда-то из глубины грудины, был булькающим и приглушённым. Решётка, решётка знак доллара 2% и заглавные идлукуе Эрор 357, эрор 941, эрор 1028. Решётка кавычки открытия круглых скобок кавычки 6ild0 звёздочка правый слэш j заглавная 7 плюс pro точка с запятой 2 точка тире aa 86 g строчная z o p заглавная а круглая Чего выпочил я глаза. Система повторила в письменном виде ту чушь, что нёс замерший элендер. Естественно, и на сей раз ничего не прояснилось. Однако, судя по тому, что причиной сбоя стали сразу три ошибки, последнее слово чётко описывало самочувствие неигрового персонажа. Пораворачивать бедолагу звать гейм-мастера. В данный момент своим онлайн-присутствием Кару оччастливливают сразу два ГМ. Доброго времени суток. Тут в Тримфарте что-то НПС заклинил, написал я на всякий случай обоим. Здравствуйте, головалом. Будьте любезны, укажите, с каким конкретно НПС и объясните более понятным языком, что случилось. Прилетело сообщение от представителя администрации по имени GM Medellin. Nikelander Master Albardy. Он не в силах пошевелиться и произносит вот такую непонятную фразу. Я скопировал абракадабру, прикрепил к посланию скриншот с окаменевшим гвардейцем и добавил Если можно, поскорее разберитесь и снимите его с паузы. Мне срочно необходимо выполнить квест на профессию. Спасибо. Ожидайте на месте, сухо ответили мне. Меделин молчал минут семь. Либо он, хотя вполне может и она, расшифровывал матерную речь Эллендера, либо ковырял в лог-листе, пытаясь восстановить цепочку предшествующих несчастью событий. Потом в уголке экрана замигало изображение конвертика. Нажав на него, я открыл папку с входящей электронной почтой. Извините, пожалуйста, за задержку. Можете потерпеть ещё 5 минут. Если они не растянутся на полчаса туда-сюда, раздражённо ответил я. Не более чем через 300 секунд прилечу и постараюсь вам помочь, пообещал Гэм. Хорошо, включаю таймер. Не обманула. Всё-таки она. Спустя 4 1/2 минуты Перед моим носом материализовалась эффектная особа расы невиданной мной доселе вживую. Хвост у русалок миров бессмертных на суше автоматически трансформируется в длинные стройные ножки. И что особенно приятно, всегда в женские, так как у представителей этого водного народа отсутствует мужская разновидность. Обтягивающие чешуйчатые легинсы, высокий каблук, плетёных из водорослей сапожек. Полная грудь, прикрытая двумя непоразмерно крохотными перламутровыми створками океанического моллюска, переливающаяся изумрудным оттенком водной глубины, струящиеся по обнажённым плечам и спине распущенные волосы. Пыхлые коралловые губы, внешность сводила с ума. Джи Мэделин позволила собой немного полюбоваться, потом заговорила: "А вот и я. Ещё раз прошу прощения за задержку. Как каким приятным колокольным переливом это прозвенело, словно мелодия какой-то сказочной флейты. Мне неведомо, как разработчикам удалось синтезировать такой удивительный по красоте искусственный голос. В реале ничего подобного нет, но речь мифических сирен, заманивающих и утягивающих загипнотизированных моряков в пучину, действительно очаровывает. Хочется наслаждаться волшебными звуками снова и снова. Не представляю, что произойдёт с моей волей, если собеседница вдруг запоёт. Наверное, выполню какую угодно её просьбу. Пустяки. Ничего страшного, улыбнулся я, утопая в глубине огромных синих озёр с растущими вдоль берегов длинными изогнутыми ресницами. На первом плане подсознания часто задышал стоящий на задних лапках пёс. Хвост кобеля, поднимая взвихряющееся облако пыли, Бешено лупит по земле, с высунутого языка капают тягучие слюни. В собачьих глазах безумная преданность, полная покорность и абсолютное отсутствие интеллекта. Нет. С этим срочно что-то нужно делать. Передо мной ведь просто упорядоченное скопление пикселов. Хотя если бы и в реале подобное прилестницу постречалось, не дело висеть на неё словно забоченность перматоксикозом подросток. Конечно, в оправдании можно сослаться на саркофаг, который оказывает определённое влияние на физиологические процессы моего организма. Однако сексуальное возбуждение последствие не только биохимических реакций, но и психоэмоциональных. Включить мозги, включить мозги, включить мозги, мысленно приказал я себе. Вспомнил любимую. Её не менее прекрасная, чем русалочи, но зато такие родные карие глазки и её слегка вздёрнутый носик. Её азарный смех и, конечно же, неповторимый взгляд, одновременно способный быть и нежным, и уничтожающим. Фух, помогло. Тузик, дружок, Мухтар или как там его, позорно взвизгнул и на вождение исчезла. ГМ Меделина опять заговорила, но теперь меня интересовала исключительно информативность её слов, и ничего более. Мы проанализировали предысторию сложившегося положения и выяснили причину его возникновения. Алгоритм не допускал такого варианта, чтобы игрок восемнадцатого уровня и без профессии мог превзойти мастера, да ещё и имеющего при себе заточенное оружие. А, понятно. Кто же мог предположить, что на начальном этапе игры какой-то нуб осмелится так прокачать свою пушку? Да я и сам, честно говоря, не планировал. Случайно вышло. Пожал я плечами. Девушка поспешила меня успокоить. Администрация лично к вам никаких претензий не имеет. Здесь целиком и полностью вина разработчиков. В ближайшее время мы всё исправим. Замечательно. А мне это что и дальше делать? К сожалению, всю секунду продолжить выполнение задания Путь Алибардиста не удатся. Программистам необходимо проработать новую ситуационную ветку, определиться с реакцией Эллендера. пополнить его диалоговую базу, учесть возможные ответвления по ходу дальнейших этапов при прохождении квеста и тому подобное. Потом всё отладить, проверить аналогичные процедуры для других НПС, задокументировать изменения. В общем, потрудиться придётся предостаточно. Точно даже не скажу, сколько понадобится часов. Понимаю. Тяжёлым вздохом вышел из моих лёгких воздух. Тогда пойду пока погуляю в другом месте. Благо, есть чем заняться. Постойте, головалом. Сейчас я посоветуюсь начальству, думаю, оно не станет возражать против того, чтобы в качестве компенсации засчитать начатый вами квест как пройденный. Обнадёжила чешутчата многое, и взгляд её остеклянел. Пока Меделин общалась в чате, я сделал на память несколько скриншотов с ней. Не каждый день обнимаешься с ГМом. Стоит отметить, что процесс фотографирования понравившихся игровых моментов при полном погружении реализован довольно интересно. Вход в режим съёмки осуществляется не только нажатием голографической кнопки с привычным названием Print Screen, но и голосовой командой Папарацци. При этом в верхнем углу обозреваемого репортёром пространства появляется что-то типа зеркала, показывающего вид не его глазами, а как бы от третьего лица в нескольких по умолчанию в 6 метрах перед носом этого самого лица. Пока таймер отсчитывает 5 секунд, есть возможность подкорректировать положение объектива камеры на случай, если необходим крупный план или хочется запечатлеть тебя сзади, сбоку, сверху, снизу. Ну или если возникнет желание сфокусировать внимание вовсе не на себе любимом, а на ком-то или чём-то в стороне. Отснятые кадры материализуются Условно, конечно, ведь всё окружающее пространство не существует в виде картонок со стереоизображениями, наподобие открыток с питомцами и помещаются в инвентарь. Я однажды, когда минуют, к примеру, пару сотен уровней в огромном каменном зале собственного замка, каким-нибудь долгим зимним вечером, покачиваясь в кресле-качалке с чашечкой чая напротив камина с потрескивающими в огне поленьями, Вы сможете со слезами умиления просматривать хроники своих приключений, с гордостью хвастаться перед друзьями былыми героическими подвигами и вспоминать наивную, но бойю юность. Кстати, держатели виртуального мира предоставляют даже услуги по записи короткометражных видеофайлов в 3D, а особо нескупящимся на донат клиентам и длиннометражные. Ожидайте Ажела Русалка. Сейчас в качестве поощрения за обнаружение недоработки вам пометят задание Путь алибордиста как выполненное и предоставят все полагающиеся награды. Э, нет, так не пойдёт, захрюкала моя неблагодарная свинья. Тогда весь кайф от игры пропадёт. Тут же важна не столько цель, сколько наслаждение от процесса. Бландинка опешила, но а как? Вы там спросите, можно ли не через весь квест меня протащить? А лишь первый шаг пропустить, на котором этот НПС споткнулся. Типа мастер Эллендер всё-таки оказался круче и посылает меня куда подальше по сценарию. Хм. А как же тогда с поощрением? Хотите в денежном эквиваленте получить? Спасибо, не нуждаюсь. Зато от функциональной плюшки не откажусь, нагло заявил я. Сделайте мне одноразовую кнопку для экстренного завершения данного задания, если внезапно опять что-то непредвиденное приключится. Вдруг прикончил не рогом своим доблестным синим носорогом какого-нибудь ключевого монстра, вместо того, чтобы ранить, а на криках недобитого чудовища всё будет завязано. Я читал гайды, есть там пара похожих моментов. А задаченная русалка снова отвлеклась обсудить возможность выполнения моей просьбы, а я опять пофоткался с представителем администрации. Не знаю, какой зверг на сей раз мной руководил. Бес, не иначе. Но скриншоты получились забавные. То я подставляю ей рожки, то она держит меня на руках, то мы синхронно с двух сторон кусаем пирожок виноградинки. Надеюсь, меня за такой хулиганский поступок не накажут. Во время подготовки к съёмкам четвёртого кадра, на котором растянул смешную гримасу на девичьем личике, я полез в её рот за языком, синеглазка вернулась в сознание и грызнула меня за пальцы. G.N. Медлен нанесла вам 230 темечко повреждений. в куше короля жизни один из 238. Вы получаете первое предупреждение за неволежительное отношение к представителю администрации. Предупредила система. У, У, да чего же больно. Там что, акульи зубы забыл я и рухнул на мостовую. Порог чувствительности при атаке гейм-мастера равен стандартному, сочувствующе ответила девушка. Извините, пожалуйста, просто подурачиться хотел, попросил я прощения. Сам не знаю, что на меня нашло. Будто кто-то вселился в меня. Сателит переборол, что ли? улыбнулась Меделин. Ась? Кто? В меню управления вашим персонажем пункт показывать э сателлиты активен? Даже не знаю. Сейчас посмотрю. Почесал я затылок. Ага, стоит такая галочка. Тогда понятно. А вот мне нет. Растолкуйте, будьте любезны, что это ещё за фрукты и с чем их едят? Как Разве вы в правилах не читали? удивила себе Сетница. Радует, что даже после всего того, что между нами было, дама говорит со мной на вы и уважительно. Да кто их когда полностью считает? отмахнулся я. Так, бегло ознакомился и всё. Ну если вкратце, то эс-сателлиты визуальные образы, появляющиеся в подсознании в момент доминирования определённой эмоции, чувства черты характера над остальными более чем на 20% в зависимости от настроения и ситуации. Хм. То есть когда я жадничаю, вижу хомяка, когда завидую жабу, в момент повышенной храбрости льва и так далее. Верно. Только ассоциативные образы у различных личностей могут отличаться и не обязательно предстают в виде животных. Например, вашего хомяка кому-то вполне заменяет изображение гнома. А в месте льва кого-то вдохновляет, допустим, боевой самолёт. Кроме того, со временем эмоциональные спутники могут изменять внешность. Да, весело. Но зачем они нужны, образы эти? Как? Разве вы никогда не совершали необдуманных поступков, о которых впоследствии горько сожалели? О, и не один раз, признался я. Вот. А эсс-спутники позволяют вам понять, какие чувства в определённый момент управляют вашим рассудком. Иногда ведь достаточно намекнуть, что нами движет месть, похоть, глупость, трусость, хитрость, и мы либо остановимся, либо поймём, что идём верным путём. В идеале грамотное использование эссеталитов помогает обнаруживать и пересекать в себе вредные черты характера и развивать полезные. Мало того, что развлекаешься, так ещё и перевоспитываешься, здорово, оценил я. А как же это реализовано? А откуда программа знает, какие тараканы правят в моей голове и какова их доля влияния в процентах? Вопрос вне моей компетенции. Знаю только, над реализацией такой особенности в мирах бессмертных долгие годы ломали умы ведущие психологи, ответила ГМ. Вясно. Однако есть и побочная сторона. В режиме визуализации эмоции иногда выходят из-под контроля, предупредила голубоглазая красавица. Как в вашем случае? Во избежание подобных инцидентов рекомендуется отключать вышеуказанный режим. Не, пускай. С сателлитами чудно. Теперь, когда я в курсе, не дам им больше победить тебя. А за поведение ещё раз прошу прощения. И скажите, пожалуйста, что там с начатым квестом? Получится выполнить мою просьбу? Да, ваше желание будет удовлетворено. Задание разрешено продолжить дальше. Кнопка экстренного завершения тоже появится. При нажатии на неё вас перенесёт к НПС Эллендеру с последним ингредиентом, необходимым для завершения пути Алибардиста. Спасибо. Апелляция же относительно неуважительного поведения отклонена. Незнание правил не освобождает вас от ответственности. Предупреждение у вас остаётся. После третьего получите бан персонажа на 30 суток. После пятого аккаунт заблокируется на год. Ладно, сами виноват. Ко мне больше нет вопросов. Да вроде пока нет. Тогда до свидания. Приятного времяпровождения. Попрощалась Меделин и исчезла. Селандер Атуржас, пало отцепенения, и он как ни в чём не бывало произнёс: "Что ж, неплохо, парень. Но как оба мы только что убедились, до настоящего либардиста тебе ещё расти и расти. И первое, что тебе для этого понадобится отработать силу удара. Отправляйся-ка в каньон отчаянья". 10 мраморных сердец, извлечённых из грудин обитающих там каменных големов, покажут мне, что мощь и виртуозность твоя достаточно возросли. Хорошо, учитель. Я выполню то, о чём вы просите. Поклонился я и развернул карту местности. Каньон Отчаян не находится на юге востоке от Тримфорта. Причём по прямой дороге топать до него порядочно. Прямого телепорта из города туда тоже нет. Зато есть огненные копии А уже оттуда, если среза через слюдяной хребет, до да нужной мне долины рукой подать. Но это всё потом, а пока всё разбегаю к Хельге. Или нет, не сбегаю, а слетаю. В ладу, приказал я сабатонам и взмыл ввысь сантиметра на 3. Ну да, я обижаться грех, лечу же ведь, причём со скоростью бешеной черепахи. За отведённые для левитации 6 минут не менее квартала оставлю позади. Надо невидимость проверить, а то может тоже сбрачкомс. Нет меня. Фиктом. Есть я. Издевательство какое-то. Только ботинки из поля зрения исчезли. И ещё, кстати, неясно, это заклинание сработало или воры меня разули. Пошевелил пальцами ног. Слава богу, не спёрли обувь, ощущаю. Вот так даже в электронном мире присутствует подделки китайского качества. Неудивительно, что сын Дедала разбился Спрыгнешь со скалы в таких ботах и кранты. Эх, а я так губы раскатал. Всего минута потребовалась хамяку, на сей раз животное явилось почему-то вырезанное в камуфляжный костюм с погонами прапорщика, на то, чтобы придумать, как быстро и выгодно сдыхать неликвидные сабатоны. План мне понравился, и я решил немешкать приступить к его реализации. К счастью, до виртуального аукциона дело не дошло. Потому что бросилась в глаза новая пиктограмма с пёрышком, появившаяся в уголке моего игрового интерфейса. Нажал. Открылось подменю со шкалами и командами для управления башмаками Икара. Оказывается, диапазоны величин всех характеристик сейчас стоят на минимуме, но их можно изменять. Так высота полёта задаётся до 15 м, скорость передвижения по воздуху разгоняется до 30 км/ч. Астел с мощностью при желании накручивается до возможности сокрыть от постороннего взора не только хозяина целиком, но и его верного боевого мамонта, если таковой имеется в наличии. Совсем другое дело. Кроме того, предусмотрен режим автопилота, способный не только доставить вас из пункта А в пункт Б, но и совершить аварийную посадку на запасной аэродром в случае нехватки горючего. Классно. А то ведь и правда, увлёкшись обозреванием окрестностей, легко увлечься, забыться, залюбоваться, не заметить, как таймер отсчитал последние секунды, и очень больно, а то и вовсе насмерть крохнуться с полутора десятка метров. Время полной перезарядки режима видеомаскировки и аэроперемещения 5 и 6 часов соответственно. Однако всего через час, в случае крайней необходимости, в вашем распоряжении уже по минутки невидимости и полёта. Совсем за малым, чуть такую ценную вещь с дуру не профокол, подумал я. Ощекастый S-астелит на букву Х тут же позорно ретировался. И два с меня спало пелена невидимости, система прислала радостное оповещение. Попытка ограбления не удалась. Повреждён рюкзак. Похищено предметов ноль. То, что ничего не успели стереть, хорошо. А вот информация об испорченной катунке настроения не прибавила. За доли секунды злоумышленник ухитрился аж в трёх местах перерезать лямки. Вот же гадство. Стоп. Кстати, как им это вообще удалось? Получается расхождение с лживой заявкой в описании предмета о невозможности разрушения. Возмущённый, я хотел уже было наябедничать об очередном косяке русалки Медалин или другому свободному ГМ, но потом подумал, что с философской точки зрения не совсем прав. Ведь термин разрушение означает процесс, при котором полностью прекращается процесс дальнейшего использования объекта по назначению. В данном же случае в мешке можно носить. Ладно, забыли. Но всё равно придётся теперь возвращаться в мастерскую и чинить. Совпадение это, или Варьёр Яна не желает пускать меня к Хельге и отвлекает? Ничего, скоро выясню. А подпоясаться можешь обычной верёвкой. Вспомнились вдруг слова гнома из торговой лавки. И я нашёл выход из ситуации. Штаны на мне и так держались, а вот набор странствующего купца я разобрал. Кошельки кинул в рюкзачок, каждый из них занял по два слота для себя и для того, что лежит внутри. Вдобавок к этому ушли эффекты торговли, физической защиты и погасли 4 дополнительных ячейки быстрого доступа, что давал комплект. Зато у меня появился длинный ремень, который временно заменит собой повреждённые лямки. Изменную кожу мастер выделал хорошо, сделал её мягкой, поэтому с закреплением пояса к когрызкам завязок котомки проблем не возникло. Внимание. Вы модифицировали предмет. Дух тёмно-пурпурного плаща переселил сумзоплечный мешок. Теперь предмет из вашего инвентаря невозможно украсть. Получено достижение: Изобретатель. С этих пор вы сможете заранее предвидеть результат совмещения нескольких предметов в единое целое. Вот так вот. Мне было бы счастье, да несчастье помогло. А ещё нет ничего более постоянного, чем что-то временное. Это я сейчас о лямках. Дальнейший путь до избушки на побережье прошёл без эксцессов. Отшельница встретила меня не скрипучим старческим, а вполне приятным женским голосом. И вообще, внимательно присмотревшись к внешности Хельги, я заметил, что она не так стара, как показалось на первый мимолётный взгляд. предвигается знахарка не мелкой шаркающей кряхтящей поступью, а вполне уверенной походкой. Осанка прямая, никакого намёка на горб не имеется. Морщины, да, присутствуют, но на ладонях они возникли, скорее всего, от грубой работы, которую женщине приходится выполнять по хозяйству. А складки кожи на лице появились вовсе не в тех местах, которые прежде всего подвержены увяданию с приходом поздней зрелости. Безусловно, Лето травница набавляет заплетённые в тугую косу платиновые волосы и выцветшие глаза. Хотя опять же, у меня сложилось впечатление, что седая шевелюра и выплаканные очи в купе с морщинами на лбу и щеках являются последствием какого-то пережитого ужаса, нежели древности. "Доброго здравия, почтенная хозяйушка", низким поклоном поприветствовал я Хельгу. "Спасибо за хорошее слово, молодец", ответила женщина. А тебя самого не хворь ли, какая ко мне привела в столь поздний час? Коли до рассвета дотерпишь, приходи завтра, обязательно помогу, чем смогу. А сейчас, милок, извини, некогда мне со скотиной пора управляться. Ага. То есть НПС таким образом намекнула об окончании времени приёма граждан. Закрытомо лавочка до утра. Потерявшая ко мне какой-либо интерес, знахарка повернулась спиной и направилась в сторону пристроенных сбоку к дому сараев, с доносящимися оттуда громкими, мычащими, хрюкающими и кудахтающими звуками. Но я, перекрикивая гомон животных, сумел снова привлечь к себе внимание Хельги. "Нет, уважаемая, ни дуги меня не беспокоят, однако волнует другое, и до такой крайности, что нет мочи терпеть до рассвета". И что же это такое срочное, если не болезнь? удивилась отшельница. Потребность в вашем мудром совете относительно бесчинств, творящихся в последнее время в городе, выпалил я. В каком именно городе? уточнила женщина. В Триемфорте. Никогда не слыхала о таком, а потому даже не представляю, чем могу помочь. Как не слышали? вытянулась моя физиономия. Вон же за спиной стены этого города. Слабая стало на зрение. Не вижу, прищурилась пожилая женщина. Но вы же там жили раньше. Не сдавался я. Вероятно, тебя ввели в заблуждение, юноша. А хоть бы даже если и жила, то не помню. Чаян не молодая уже, здоровье подводит, то глаза, то ноги, то память. Ведь явно же придуряется, прямо всех врачует, а сама сапожник без сапог. Так я и поверил. Тут наверняка нужно не в лоб спрашивать. А как-то окольными путями войти в доверие и постепенно вывести её на откровенный разговор. Тип квеста-то о проклятии Тримфорта необычный, локальный сценарий. И, вероятно, без смекалки его не выполнишь. Знаете что, уважаемая Хельга? Мне кажется, вы утомились за день, предположил я. Давайте вы сейчас присядете или ещё лучше приляжете, да силы восстановите. Ну а потом поговорим. Верно, молодой человек, намылилась я. Одна ведь живу, всё самой делать приходится. И с радостью бы отдохнула, но не могу. Сначала коровок, поросяток, уточек да курочек нужно проведать, одних подоить, других покормить, третьих попоить, у четвёртых яйца собрать. Ну и если у кого потребуется, загоны почистить. Намёк понял. Не дурак. Не беспокойтесь, помогу с хозяйством. Правда? А справишься, не сомневайтесь. Я-то сам парень деревенский, мне не привыкать. Твоя взяла, добрый молодец, уговорил. Махнула рукой полагумно, хотя пока её поведение трудно назвать из ряда вон выходящим. Как ты сказал, так и сделаем. Подсоби со скотиной, а я дух немного переведу, а после баньку истоплю, щами тебя попочею, да бодрящим чаем на травах угощу. Внимание. Доступно новое задание. Задание: забота о пожилых. тип: скрытая, редкая. Условия выполнения: помогите отшельнице Хеге покормить коров 3 штуки, покормить уней 2 штуки, напоить уток 10 штук, собрать куриные яйца 75% и более от общего количества снесенных, почистить навоз Стоили в стойле в хлеву в птичнике по состоянию. Награда: неизвестна, случайно. Примечание: Первое. Последовательность действий произвольная. Второе. Количество выполненных пунктов для успешного выполнения задания не менее двух. Третье. Ограничение по времени выполнения 3 часа. Принять, отказаться. Сам попросился. Чего же отказываться? Беру, конечно же. Как утверждают на форуме Неизвестная награда, как правило, означает, что по этой тропинке ещё никто не ходил, либо проработаны не все возможные сюжетные линии квеста. А коли призовая плюшка выдаётся случайным образом, будьте уверены, её начинка варьируется в зависимости от пола, расы или профессии персонажа. Что ж, кем интереснее будет играть? Обожаю сюрпризы, особенно приятные. 3 часа это как раз до полуночи, иными словами, до субботы есть чем заняться и есть где размяться. Ежели звери не сильно загадили свои вольеры, и если постараться, то отведённого лимита времени вполне хватит для выполнения не только минимально необходимого кусочка, а полностью всего задания. Решил начать с птиц. А что? Ведёрко воды приснол, гнёзда проверил и половина задания в кармане. Потом хрюшкам кашки насыплю. а затем лопаткой навоз с грибу. На ну, бурёнок оставлю напоследок, как самое сложное. Честно признаться, доил я раньше лишь козу, и то один раз. Как-то так сложилось, что не держали мои родители на хуторе парнокопытное подворье, только сад, огород да пасеку. Но зато мне прекрасно запомнилось, что с делизой возиться приходилось достаточно, чтобы стоялось мирно, в кормушку что-нибудь вкусненькое обязательно положи, вымя помой, подои. Молоко проциди. В общем, пункт по добыче молока в конец списка. Утки будто неделю брели по раскалённой пустыне. Не одно, а целых 5 вёдер пришлось плеснуть десятку кряков, прежде чем те утолили жажду. Данный этап задания отнял аж 33 минуты, хотя я планировал намного шустрее управиться. Отчасти процесс затянулся и из-за того, что черпал воду из колодца. Была альтернатива бегать к реке, Ну, так ещё дольше бы получилось. Ну ничего, наверстаем. Следующие куры. Их у Хельги полторы дюжины, точнее, 17 несушек и один кочет. Гнёзд в сарае четыре. Яиц у них лежит 15 штук. По квесту требуется собрать 75 и более процентов. Казалось бы, что может быть проще? Сгребай весь урожай в лукошка и получай зачёт. А нет. Есть по двоих. Отшельница категорически потребовала оставить в каждом гнезде как минимум по одному яйцу, мотивируя это тем, что иначе глупые птицы не догадываются, куда им нестись. Выходит, снять можно лишь 11, а это так, где мой калькулятор? Ага, чуть больше 73%. Пролемка, но шансы у меня ещё есть. В разгар сезона хорошая курица в среднем даёт одно яйцо в сутки. Таким образом, потенциал исчерпан не до конца. Две пернатые леди ещё могут разродиться. О'кей, наведаюсь попозже. Пока проведаю тех, чей хвост корючком, а нос пятачком. Цвиньи не обманули ожидания. Их жилище оказалось самым зас- загрязнённым. И как две чушки за день умудрились столько делов наделать. Или за долгие годы я первый герой, кто отважился на подвиг по уборке всего помещения. Вот какой-нибудь маг стихий наколдовал бы ливень с ветром и смыл бы нечистоты за полминуты, а лебардой, даже такой супер заточенной, как у меня, за скорузлый навоз по миллиметру за удар отбивается. Ничего себе, до да тут работы на неделю. Геракл со своими авгиевыми конюшнями отдыхает. Не, в этом хлеву реально только выполнить пункт покормить свиней. Кстати, схожу к Хельге, уточню, чем именно Оказывается, пока я отсутствовал, к знахарке нагрянула делегация. Из избы, помимо голоса отшельницы, доносились хриплый мужской бас и звонкий девичий, либо детский сопрано. Словне разобрать, но в интонации угадывались спорные нотки. Затаившись у входа, я прислушался повнимательнее. Под глухой стук деревянных ложек о миски, компания с набитыми едой ртами горячо обсуждала выгодность добычи ингредиентов для какого-то снадобья. Хозяйка к тому же той дела интересовалась, не желает ли кто из гостей добавки каши. Мне вдруг так обидно стало. Я там вкалываю по колено в дерьме ради долгожданного отдыха у маявшейся женщины, а эти явились и напрягают её. И Хельга тоже хороша. Пренебрегая своим покоем, так и суетиться, стараясь угодить этим. А кому, кстати? Замочная скважины не оказалось, но между рассохшимися под ветрами досками имеется щёлочка достаточного размера, чтобы сквозь неё подглядеть, что творится в доме. К ней я и прильну. Незнакомцев оказалось даже не двое, а трое, все человеческой расы. Огромный и лохматый седой дядька лысый худощавый тип в донжанских усиках и симпатичная фигуристая девушка с собранными в тугой конский хвост тёмными волосами. Вот такой контраст. Наряды поздних посетителей выглядят нелепо. Вперемешку одеты вещи лёгкого, тяжёлого и магических классов, преимущественно из набора начальных уровней. Такое впечатление, будто ребятки напяливали первое, что попадётся под руку, как бомжи на свалке. Ещё одна общая особенность насторожила меня в костюмах Троицы: прикрывающая курчавую грудь бритаголового видавшая виды тельняшка, расстоптанного 46-го размера высокие военные ботинки на шнуровке у здоровяка, красовавшиеся на ногах дамы, сильно потрёпанные тёмно-зелёные камуфляжные штаны и притороченный к голени девушки армейский штык-нож с потёртой рукояткой. Это что? Из сета Олеспецнас? Подобного рода униформа являлась бы актуальной в какой-нибудь современно экшен-стрелялке, но никак не в фэнтези-бродилке средневекового стиля. Однако и это далеко не всё. Любое слово, вылетающее из уст игроков или НПС, повторяется в текстовом виде в полупрозрачном окошке чата, находящемся в нижнем левом углу экрана, а сказанное этими людьми система не дублирует. Прописываются только слова Хельги, словно она разговаривает сама с собой. И если не ведая читать только её фразы, начнёшь сильно сомневаться во вменяемости отшельницы. Ну и последнее. Почему-то недоступны к просмотру свойства ужинающих ребят. Совершенно ничего нельзя о них узнать. Да, показатели некоторых монстров и неигровых персонажей намеренно скрыты от публичного показа. Также из стратегических соображений многие геймеры не выпячивают на всеобщее обозрение такие важные характеристики, как профессия, левел, запасы ХП с маной, силу, интеллект, выносливость и ряд других параметров. Но ведь ник чара и информацию о принадлежности к клану, название либо прочерк убрать от чужих глаз невозможно.